Глава 14. События в Африке. Даже после того, как Соединенные Штаты отправили в Средиземноморье свои войска, наконец 1942 года общая численность союзных войск, участвовавших в наземных операциях против немцев и итальянцев, составляла всего 16 дивизий. Критическим фактором в борьбе против Гитлера стало в тот год спасение России, а затем ее мощное сопротивление – В качестве второго существенного фактора можно указать резко возросший объем производства оружия в США. На земле, на воде и на море союзные войска получали плоды этого поразительного промышленного рывка, танки и самолеты поступали на театры боевых действий в беспрецедентных количествах. Америка построила за 1942 год без малого 48 тысяч самолетов и 25 тысяч танков в то время как Германия всего 15400 самолетов и 9200 танков. В 1939 году на военный флот США работало всего 29 верфей, а к 1942 году их было 322. Ко дню победы здесь будет произведено более 100 тысяч больших и малых судов для военного флота США и Канады. С этой поры и до конца войны операции союзников в значительной мере определялись необходимостью снабжать по морю своей армии, закрепившиеся под огнем на вражеских берегах, как на Тихом океане, так и на европейских фронтах. С этой целью строилось огромное количество специализированных судов с небольшой осадкой. Пример подали англичане, создав ЛЭТ, лендинг-шипс-тэнк, судно для высадки танков способная преодолеть океан и через люк в носу высадить 20 танков и до сотни других машин. Американцы предпочли модель, превышавшую габаритами большинство эсминцев – 2286 тонн, и к концу войны построили 1573 таких судна. За постройку судов меньшего тонажа отвечал в основном живописный грубиян и выпивоха из нового «Орлеана Эндрю Хиггинс» сам себя именовавший мастером десантного флота. Он родился в Небраске в 1886 году, а в 1938 году предложил Корпусу морской пехоты свой первый проект «Юрика». Основные характеристики судна были заложены десятью годами ранее. Строившиеся Хиггинсом суда небольшого радиуса плавания пользовались спросом у контрабандистов, налоговых инспекторов, бурильщиков и трапперов. Двигатель прятался в полутуннель, туннель, оно с клювом позволял судну втыкаться в берег и столь же легко вновь выходить на морской или речной простор. Единственный недостаток – высадка экипажа производилась через борт. А потом Хиггинсу показали фотографию судна, которым японцы пользовались в Китае, с пандусом на носу. Он тут же позвонил главному инженеру и распорядился изготовить модель которая месяцем позже успешно прошла испытание на озере Панчартрин. Хиггинс получил огромный заказ на свои ЛГПГ, лендинг крафт vehicle пиорсенел, суда для высадки машин и персонала Население нового Орлеана выросло в 1942 году на 20% в основном за счет работников, строивших эти суда. Общая сумма заказа составила 700 миллионов долларов, Хиггинс – стал легендой военной промышленности. Он поставил без малого 20 тысяч судов. Но в финансах смыслил мало, и вскоре после победы его компания обанкротилась. Попытки высадить десант под обстрелом в Северной Африке показали высокую степень уязвимости деревянных судов. Перешли на стальные модели, большую часть которых собирал во Флориде производитель сельскохозяйственной техники. С 1943 года по 1945 год на этих судах были доставлены на различные фронты миллионы солдат и десятки тысяч единиц транспорта. Всего американцы построили 42 тысячи малых судов, англичане – 3000 Американцы также произвели 22 тысячи дакв, прозванных «утками», грузовиков-амфибий и танков-амфибий. Но даже столь огромный флот аллигаторов – как называли эти суда американцы, не мог полностью удовлетворить все потребности. Только для высадки в день Де понадобилось 2470 малых судов. Недостаток десантных судов постоянно сковывал стратегическую инициативу союзников, и Черчилль жаловался на зависимость Великобритании от американской щедрости. Ни одна десантная операция не могла быть проведена без помощи Вашингтона. Также и другие виды оружия англичане во все больших объемах получали по Ленд-Лизу. Собственное производство танков в Англии сократилось с 8600 в 1942 году до 4600 в 1944 году артиллерийских орудий с 43 до 16 тысяч. Под конец США производили 47% всех состоявших на вооружении Британской империи бронемашин, 21% личного оружия, 38% десантных судов и транспорта, 18% боевых самолетов и 60% транспортных самолетов. При этом военное производство в Америке достигло такого размаха, что эти поставки составляли всего 11,5% общего объема продукции США за 1943-1944 годы, 13,5% самолетов, 5% продуктов, 8,8% личного оружия и боеприпасов. Британская же промышленность сосредотачивалась главным образом на тяжелых бомбардировщиках. На стратегический воздушный флот уходило до третьей ВВП. Неудивительно, что англичане столь напряженно следили за всеми удачами и провалами этого рода войск. После Пёрл-Харбора понадобился промежуток в 30 месяцев. Почти половина всей растянувшейся на 71 месяц войны, прежде чем военная и промышленная мобилизация Америки материализовалась в виде крупных сухопутных армий, развернувшихся на европейских полях сражений, воздушные и морские силы США вступили в бой с противником значительно раньше. Большинство американских солдат, высадившихся впоследствии на северо-западе Европы, наслаждались роскошью или томились скукой, двухлетней подготовки, прежде чем приняли участие в боях. До 1944 года на фронт попало весьма немного американских подразделений. В 1944 году США направили большую часть морской пехоты и несколько армейских дивизий в Тихоокеанский регион, а также десятки тысяч солдат в Исландию и Северную Ирландию. Американцы в больших количествах пребывали в Великобританию. Кое-кого умиляли странные обычаи старинных островов, но было немало и таких, кому казалось, что англичане не готовы ни к жизни в 20-м столетии, ни к ведению современной войны. «Англичане были к нам добры, особенно когда узнали нас поближе», – писал офицер бронетанковых войск Хейнс Дуган. «Устраивали симпатичные вечеринки, хотя еды было в обрез». Дуган навсегда запомнил одну такую встречу, на которой десантник валиц распевал гельские песни. К изумлению американца, одна из присутствовавших на празднике женщин, за неимением ткани на платье, пошила себе наряд из занавесок. Он записывал, продавцы твердят одно, это не входит в рацион приятель, ниоткуда взять. Летчик из Канзаса Боб Рэймонд добрался до Великобритании и служил там сначала в английских ВВС, а потом в американских. В мае 1942 года он писал «Домой». Здесь так сильна власть традиции и прецедента, что всякая политическая, деловая, религиозная и прочая мысль давно остановилась. Таких экономически отсталых людей еще поискать. Отвергаются любые сберегающие время и труд машины, Простые и прямые методы управления. Сплошные чаепития, с пятницы до понедельника выходные, праздники и так далее. Опрос общественного мнения, проведенный правительством США 25 марта 1942 года, показал, американцы больше доверяют военным усилиям русских, чем британцев. Они считают, что русские лучше используют наши поставки по ленд-лизу. Оценка военных действий англичан резко снижается после падения Сингапура. Сами англичане прекрасно понимали, как к ним относятся их союзники. «Американцы видят в нас постепенно вырождающуюся нацию», утверждал отчет военного министерства от января 1943 года нацию высокомерных, неприветливых, нелюбезных людей, живущих по старинке, цепляющихся за воспоминания о величии, которому мы уже не можем соответствовать, поскольку ведем дело старыми, неэффективными методами. Не стоит тешить себя мыслью, будто мы сеем семена дружбы в чистую почву. Там уже дремлют сорняки недоверия и неприязни. На всем протяжении 1942 года Великобритания продолжала беспощадную войну на море за сохранение своих дальних линий снабжения. Постепенно набирали силу и налеты ВВС на Германию. К английским эскадрильям бомбардировщиков присоединилось и несколько американских. На берманской границе японцам противостояла слабая армия, состоявшая по большей части из уроженцев Индии. Американские начальники штабов рвались как можно скорее высадиться во Франции, но предлагали лишь символическое участие небольшого отряда своих соотечественников – в этом обреченном предприятии, на которое призывали бросить как можно больше английских солдат. Черчилль категорически отверг эту идею и убедил Рузвельта поставить более реалистичную цель – обеспечить западным союзникам превосходство в Средиземноморье. Северная Африка, таким образом, оставалась единственным театром войны, на котором существенные английские силы бились с войсками оси. В пустыне 8 армия готовилась к новому прорыву в те дикие места, которым ни та, ни другая сторона не питала ни малейшей эмоциональной привязанности. Английский офицер Кит Дуглас писал. «Богатые и могущественные люди, которые затевают войны, имеют на это столько причин, что могли бы поделиться и с нами. Они-то понятно, чего хотят, осуществляют какие-то собственные желания или прихоти своих правительств, а нас используют как орудие, чтобы получить желаемое. Поразительное зрелище. Тысячи солдат, среди которых почти никто не знает толком, за что сражается, терпят лишения, живут в неестественных, опасных, хотя не скажу, чтобы в совершенно невыносимых условиях, убивают и идут на смерть, Причём в перерывах между боями, чувствуют скорее дружеское расположение к тем, кого убивают и кто убивает их, поскольку тем приходится переносить такие же испытания. Ни Черчилль, ни его народ не ставили под сомнение принципиальную важность событий в России, однако для самоуважения британцев операции в Северной Африке значили ничуть не меньше. Зимой 1942-1943 годов, Появилась также возможность весьма существенная, и от нее никак не следовало отказываться, обеспечить нескольким американским подразделениям опыт боевых действий, а заодно сбить спесь с их генералов. Предшествующий год казалось маловероятным, чтобы англичане сумели удержать хотя бы Египет. Член палаты общин Гарольд Николсон писал «Ходят слухи, что наши ребята не так уж доблестно сражаются, не выдерживают». Но ведь точно такие же англичане плавают на торговых судах и выиграли битву за Британию. В нашей армии мораль никуда не годится. Черчилль провел секретное заседание Палаты общин и вынес на обсуждение кампанию в пустыне. Действия наших сухопутных подразделений не соответствуют ни былому, ни нынешнему духу войска в целом. После бесславной капитуляции Табрука 21 июня Акинлик сместил своего полевого командующего Ричи и сам возглавил восьмую армию. Но под конец месяца, потерпев поражение под Матрухом, разбитые полки вновь отступили, вплоть до линии Эль-Аламейн, уже внутри Египта. Это были тяжелые времена для Англии. Все понимали, что командование войсками в пустыне и стратегические операции начала 1942 года были ниже всякой критики. Сражения за Газалу показали полную беспомощность военного руководства. Падал боевой дух. Обе стороны считали вполне вероятным захват Каира и переход всего Египта в руки Ромеля. Стратегические последствия такого поражения были бы не очень значительны, поскольку страны оси не располагали ресурсами, чтобы развить преимущество, но это означало бы серьезный удар для престижа Британии и без того сильно пострадавшего. Египет был охвачен паникой. Средиземноморский флот ВМФ в Британии спешно эвакуировался из Александрии. Лейтенант Пьетро Остеллино восторженно писал об этих событиях своей жене 2 июля 1942 года. Его слова вполне отражают еще сохранившееся участие итальянских фашистов, надежды добиться перевеса на поле боя. Дела идут все лучше и лучше. Как ты знаешь из радиопередачи газет. Англичане с союзниками получили тут такую трёпку, что больше и головы не подымут. По делам. Наши солдаты просто замечательные. Теперь-то мы непременно победим. Того же мнения придерживался и Вашингтон. Руководство американской армии было уверено и сохраняло это убеждение до поздней осени, что компания проиграна, что восьмая армия не может тягаться с немецким африканским корпусом, который будет неуклонно прорываться вперед и овладея Дельтой Нила. В июле английские жители Каира предавались унынию, а туземцы уже позволяли себе откровенно торжествовать. Печально знаменитый день, пепельную среду, в штабе командования на Ближнем Востоке жгли секретные документы, а членов семей чиновников и военнослужащих переправляли в Палестину. К стыду властей, управлявших этой подмандатной территорией, Нескольким сотням евреев, которые бежали из Египта, среди них были и люди, работавшие на англичан, отказали в визе. Чиновники не сочли возможным превысить иммиграционные квоты. И все же положение англичан было не так худо, как они сами считали. Даже в оккупированной Европе находились гражданские лица, которые на основании скудных и лживых сообщений в выпускавшихся нацистами сводках делали более проницательные выводы, чем солдаты союзников непосредственно на поле битвы. Виктор Клемперер, Дрезденский еврей и автор знаменитого дневника, 8 июля 1942 года писал: "При увеличении Англии и России я оцениваю в 100%, Геббельса и К в 200%. В России Гитлер уничтожает себя каждой своей победой. В Египте он мог взять верх. Однако Ромель, по-видимому, застрял перед Александрией. Клемперер оказался прав, Ромель попал в незавидное положение. Армия ОСИ, уступавшая численностью своему противнику, целиком зависела от растянувшейся на 2500 км линии снабжения. Поставки топлива и боеприпасов из Германии всегда были недостаточными. Руководствуясь данными АЛТРА, ВВС и ВМФ Великобритании наносили все более ощутимые удары по транспорту, переправлявшему через Средиземное море топливо, танки и снаряжение. Английские ВВС в Северной Африке пополняли свой состав, а силы люфт вафе слабели. На вооружение 8-й армии начали поступать американские танки «Грант», практически равные по боевым качествам бронемашинам «Роммеля». Со стратегической точки зрения немцам следовало бы отступить на линию обороны в Ливию, упростив тем самым логистику своего снабжения – и усложнив задачу снабжения для англичан. Какие бы иллюзии ни питали солдаты Ромеля, сил для завершающего удара по Александрии у них уже не было. Но тщеславие нередко побуждало леса пустыни превышать собственные возможности, а Гитлер требовал от африканского корпуса решительных действий с еще большей агрессивностью, чем Черчилль от своей армии. А Кинлик без особых усилий мог сорвать планы командующих оси, Для этого достаточно было удерживать свои позиции. В ноябре предстояла высадка американских и британских сил на другом конце Северной Африки, операция «Торч», а потому 8-й армии не имело смысла идти на риск. Стоило союзникам закрепиться в Марокко, Алжире и Тунисе, и Ромель уже не смог бы зацепиться в Африке. Но с приближением осени появились сомнения, будет ли операция «Торч» успешной. Особенно тревожился по этому поводу Вашингтон. Для британцев это опять же был вопрос национального престижа. С 1939 года армии Черчилля терпели поражение за поражением, зачастую унизительные, от меньших по численности сил противника. Страна теряла уверенность в себе. Народ все острее чувствовал контраст между героической борьбой русских и собственными жалкими результатами на поле боя. Англии срочно требовалась победа, а в тот момент держать верх над противником британцы могли только в пустыне. В общем, в ходе войны судьба африканского корпуса не играла особой роли, но для боевого духа народа ее значение казалось первостепенным, и так понимал ситуацию премьер-министр. 1 июля, когда немцы вновь пошли в атаку, их нападение было отражено и эта битва получила затем название первой битвы при эля В последующих столкновениях ни одной стороне не удавалось добиться перевеса. Но важнее было другое – Ромель не сумел прорваться. Впрочем, учитывая соотношение сил, а также тот факт, что западные союзники заранее в подробностях представляли себе план действия противника, позволить ему прорваться было бы в самом деле постыдно. Первые дни Августа Черчилль приехал в Каир вместе с аланом Бруком, чтобы воочию оценить ситуацию. Он уволил Акинлика и вместо него поставил во главе 8-й армии, рекомендованного Бруком, генерал-лейтенанта Бернарда монгомери а на должность главнокомандующего войсками на Ближнем Востоке назначил сэра Гарольда Александер. Месяц спустя, 30 августа, Ромель атаковал у Аллан Халфа. Монтгомери, заранее предупрежденный разведкой о намерениях Хромеля отразил нападение. Затем он начал готовить британские войска к контратаке. Он мог рассчитывать на два существенных фактора. Вот-вот должны были прибыть крупные танковые подкрепления из США, а воздушные силы союзников и без того господствовали над пустыней. Заметно возрос и объем добываемой алтра Разведанные начали играть ключевую роль на всех театрах войны. Расшифровки радиопереговоров и прежде казались бесценными, особенно для войны на море, но не удавалось наладить бесперебойный их поток. Теперь же, с середины 1942 года, и далее лишь с небольшими перерывами, союзники перехватывали практически всю информацию противника. Разгадав немецкие и японские коды, разведчики внесли огромный вклад в победу. И помимо великих заслуг английских и американских дешифровщиков, сыграло роль и небольшое чудо. Державы ОСИ так всерьез и не заподозрили, что их самые секретные переговоры становятся известны врагу. Правда, не все важные разговоры удавалось подслушать. Телефонные линии ОСИ, средства связи, которым всегда предпочитали воспользоваться, если имелась такая возможность, оставались неприкосновенными уровень анализа, а в особенности использования добытой информации, тоже в немалой степени зависел от прихоти командиров на местах и шефов разведки. Приведем пример из более позднего времени. В декабре 1944 года «Алтро» зафиксировала скопление немецких танков в Орденнах, но руководители разведок и штабов не сделали из этого вывод о готовящемся контрнаступлении. Знать карты противника еще недостаточно для того, чтобы их побить. Разведанные не гарантируют успешного исхода при столкновении сухопутных армий или флотов, но данные «Алтра» о действиях противной стороны подробностью и точностью превосходили все разведанные в истории. Главный вклад в раскрытие кодов внесли три польских математика во главе с Марианом Режевски, который с 1932 года по 1939 год провел важнейший предварительный анализ, приобретя коммерческий вариант немецкой шифровальной машины «Энигма», он разобрался в принципах ее работы. Полякам помогли французы, передавшие им в 1931 году список кодов вермахта, полученных из немецкого источника. Хотя в 1943-1945 годах Режевский служил в польских частях в Англии, ему так и не поведали о богатых плодах, которые принесли его изыскания. В 1939 году поляки передали англичанам и французам реконструкцию устройства Enigma и уже со следующего года британская школа кодов и шифров British Code and Cypher School в Блетчли-парке сумела разобрать некоторые немецкие и итальянские сообщения. Затем база данных специалистов в Блетчли-парке пополнилась благодаря захваченным в морском сражении Enigma И списком кодов на месяц словом алтра обозначали широкий набор расшифрованных кодов оси которых к 1945 году насчитывалось более 200 некоторые шифры подавались с трудом в первую очередь удалось разгадать коды люфтваффе уже к маю 1940 года затем армейские и флотские в 1941 году В Блетч-Лепарке расшифровывали значительный объем внутренних переговоров вермахта, и содержание этих переговоров передавалось командующим союзными войсками на места с отсрочкой не более шести часов. Но даже эта задержка была чересчур велика, разведанные не успевали учитывать при тактических маневрах во время сухопутных сражений. Стало ясно, что наиболее эффективны результаты расшифровок могут быть использованы в стратегических решениях, что и было сделано летом 1942 год в ходе сражений при эль -Аламейне. Были налажены каналы передачи разведанных. На местах разворачивались подразделения спецсвязи, которые передавали информацию командирам, причем в задачи подразделений спецсвязи входила также обязанность соблюдать секретность и следить за тем, чтобы поспешные действия союзников не побудили немцев заподозрить, какими именно данными те располагают. Например, если дешифровщики устанавливали местоположение вражеских кораблей, по возможности перед нападением в то место посылался разведывательный самолет, чтобы замаскировать роль «Алтра». С 1942 года и далее Блечли-парк превращался в крупное производство 6000 служащих, живших в военном городке и круглосуточно посменно обрабатывавших информацию. Средоточием всей их деятельности был колоссос, электронная машина, во много раз ускорявшая просчет различных числовых комбинаций. Во главе команд дешифровщиков стояло несколько сотен блестящих ученых, почти все они были математиками и владели немецким языком. Наибольшим влиянием пользовались Аллен Тьюринг, которого порой именуют отцом компьютерной эры, и Гордон Уэлчман. Им обоим было чуть за 30. В Блеччли парке работали в основном молодые люди, которых порой соотечественники, не знавшие, разумеется, об их абсолютно засекреченной работе, попрекали неучастием в боевых действиях. Один из них получил даже письмо от директора своей школы, возмущенного бесчестьем, которое навлек на старинное учебное заведение такой непатриотичный выпускник. Разумеется, представление о замыслах противника, которое удавалось получить благодаря Атра, никогда не было стопроцентно полным и точным, однако его надежность многократно превышала пользу от любых сообщений разведчиков на местах, от человеческой информации. Так, высадка в день де планировалась союзниками в полной уверенности, что противник не подозревает ни об их намерениях, ни в особенности об урочном часе. Черчилль делился с Москвой кое-какой информацией «Алтра», имевшей отношение к операциям на Восточном фронте. Официально о деятельности Блетчли парка Сталина никогда не уведомляли, но Москва получала сведения от своих английских шпионов, которые постоянно передавали расшифровки своим кураторам из НКВД. Полноценный обмен развединформацией между Англией и США установился лишь в 1943 году. Соединенные Штаты еще до войны взломали коды японской дипломатической переписки, но им так и не удалось достичь того уровня интеграции данных по всем службам, какого достигли англичане. Отчасти американцам помешало традиционное соперничество армии и флота. Американская армия вела собственные криптоаналитические работы в Арлингтон-Холле, штат Виргиния, где постепенно скопилось 7 тысяч сотрудников. Специалистов американского флота, размещенных в мрачном подземном бункере 14 округа в Пёрл-Харборе, Возглавлял командер Джозеф Рашфор, блестящий знаток японского языка. Криптоаналитик, одаренный великолепной интуицией, его догадки сыграли немалую роль в победе при Медуэе. Сотрудникам Рашфора вскоре после начала войны удалось разгадать несколько сообщений, закодированных шифром японского флота Джин-25, а в 1942 году произошло несколько существенных прорывов в анализе разведанных, которые можно считать основным достижением «Алтра» в Тихоокеанском регионе. Но затем на протяжении нескольких месяцев новый вариант «Джин-25» ускользал от понимания Рашфора и его команды, в результате морская разведка вынуждена была полностью полагаться на береговых наблюдателей и анализ трафика. В 1943 году американцы вновь взломали японский операционный код и обеспечили до конца войны непрерывный поток данных. В разгадке японских армейских кодов в 1943 году на равных приняли участие блетчли парк и Арлингтон-Холл. В первую очередь подались сообщения военных Аташе. В 1944 году были захвачены японские шифровальные книги, и весь массив военных переговоров врага сделался доступен для союзников. Если в январе того года Варлингтон арлингтон сумели прочесть менее 2000 сообщений противника, то в марте число расшифрованных сообщений перевалило за 36 тысяч, и новые разведанные, безусловно, отразились в стратегии МакАртура на Новой Гвинеи. Перехват японских переговоров временно застопорился на рубеже 1944-1945 годов во время филиппинской кампании – так как основные армейские коды изменились и криптоаналитики вновь растерялись. В целом можно сказать, что в Тихоокеанском регионе разведанными «Алтро» пользовался больше флот США, чем командующие сухопутными операциями. Сама по себе расшифровка кодов не облегчала задачу соединений, вынужденных атаковать сильно укрепленные позиции противника. Но совокупный вклад американских и британских криптоаналитиков в победу оказался больше, чем сравнимого по численности боевого подразделения в любую войну. Работа криптоаналитиков служит наилучшим примером того, как западные страны сумели творчески подключить наиболее одаренных граждан к общему делу войны и с максимальной пользой применить их таланты. Осенью 1942 года Черчилль со страстным нетерпением ожидал момента, когда британская армия перейдет в атаку, Ведь как только осуществится задуманная операция «Торч», все дальнейшие успехи и славу англичанам придется делить с американцами. На Александр Аймант Гомери сильно давили из Лондона, однако хитрый командующий, тоже лис, упорно придерживался собственного графика. Холодный, резкий, профессиональный солдат, Монти твердо намеревался придать этой операции порядок и дисциплину, которых до сих пор действием британских войск явно не доставало. Его нередко называют, и не совсем несправедливо, хорошим военачальником в духе Первой мировой войны. Комфортнее всего он чувствовал себя, ограничиваясь конкретными четкими операциями. И он сумел овладеть положением за три месяца, с августа по октябрь 1942 года он поразительным образом вдохнул в измочаленные пустыни войска новую уверенность. К тому же англичане получили подкрепление И теперь перевес сил был на их стороне. 195 тысяч человек в составе 8-й армии противостояли 104 тысячи немцев и итальянцев. Против 489 танков англичане выставили 1029. У них было 750 самолетов, а у противника 675. Наконец, англичане располагали гораздо большим количеством артиллерийских орудий. Кит Дуглас, пробиравшийся через тылы 8-й армии по пути в свой полк бронемашин, с восхищением наблюдал за тем, как люди и машины собираются в песках пустыни, готовясь к бою. Грузовики, словно корабли, раздвигают носами гребни песка, поднимаясь и опускаясь вместе с ними. Облака пыли полностью скрывают из виду колеса. Бесконечный поток машин раздробил песок в тончайшую пыль, субстанцию почти жидкую и липкую на ощупь, люди проваливаются в нее по колено. Лица покрыты белой маской из пыли, если не надеть очки, то внутри этой маски будут по сверкать глаза. По другую сторону горного хребта, примерно в таком же ландшафте расположилась армия Ромеля, однако там настроение было гораздо сумрачнее. Основной контингент составляли не немцы, а итальянцы, И Виторио убедительно передает охватившее его соотечественников отчаяние. «Мы торчим на бесплодные равнине Эля-Ламейна, усталые, голодные, без воды, грязные, нас заедают вши». Наш великий вождь Муссолини находится в шестистах шестидесяти километрах от фронта Ярица, потому что мы не сумели отворить перед ним ворота Александрии. 16 месяцев мы ведем такую жизнь, обходимся фляжкой воды» и то, если повезет, отданы на съедение блохам и вшам. Остается лишь надеяться, что упадет бомба и положит конец страданиям. Он упоминает самоубийство товарища, 17 в его подразделении, начиная с марта 1941 года, английские ВВС бомбили без передышки. В один из таких налетов товарищи Валичелы, не подумав, спрятались под грузовиком и, угодивши в машину, снаряд прикончил их всех. Мечтавший о бомбе, которая положила бы конец его страданиям, Валичелло был всего лишь оглушен. Несколько часов отсыпался в немецком полевом госпитале, а затем его снова отправили на передовую. Система снабжения итальянской армии рухнула, итальянцы теперь полностью зависели от щедрости немцев. Африканский корпус выражал неудовольствие по прошайничествам итальяшек, И пришлось Валичале и его друзьям учиться искусству оранжерси, что в приблизительном переводе означает «выкручивайся, как знаешь». «Что с нами будет?» Размышлял этот солдат. «Как можно сражаться вдалеке от баз, не имея никакой защиты от бомбежек? Не проходит и недели, чтобы колонну снабжения не обстреляли из пулеметов и не уничтожили в конец. Не достает воды, еды, оружия, боевой дух на нуле». Многие итальянцы питались только консервами. Через неделю такой жизни, Валичел описал, терпение лопается. Поставки и всегда были негодные, теперь их просто нет. Вместе с товарищами он рыскал по полю боя, мародерствовал, добывал еду и воду, сливал остатки топлива из бензобаков подбитых машин. Потери в его полку были чудовищные. Наши молодые люди, при поддержке всего лишь минометов и нескольких пулеметов, вписали свою страницу в историю. Сотни юношей погибли за власть, которая не в состоянии хотя бы обеспечить их оружием для боя. Тем временем, на английской стороне, когда уже завязались бои за Эля-Ламейн, лейтенант Норман Крэг раздумывал о призвании молодого офицера. Перед атакой страх охватывает всех. Расхожее мнение, будто существует два типа солдат, чувствительные, которые жестоко страдают, и лишенные воображения, которые преспокойно идут в бой, обманчиво. Всем одинаково страшно, ведь особого воображения не требуется для того, чтобы предвидеть вероятность собственной гибели или увечья. Разве что кому-то лучше удается прятать свой страх. Офицеры не имеют права выражать свои чувства столь же открыто, как рядовые, им приходится притворяться в большом сражении младший офицер никак не может управлять судьбой своего подразделения все в руках богов роль офицера сугубо театральная он обязан изображать бодрость и оптимизм дабы сохранить иллюзию нормальности будто бы ничего странного нет в тех ужасных делах которые приходится совершать в бою только таким образом он может смягчить напряжение заглушить панику и убедить своих солдат, что в конечном счете все обойдется. Про себя я дивился, как это они всем скопом не обратятся в бегство. Люди ворчали, смотрели угрюмо, но более ничего. Сержанты, видимо, говорили себе, «Раз офицер держится, придется и нам держаться, черт побери». Рядовые смотрели на сержантов и говорили себе, «Пойдем, куда поведут нас проклятущие сержанты». Тем и держится армия. 23 октября Мантгомери начал операцию лайтфуд первую фазу второй битвы заэля Лаен. Сражение продлилось 12 дней, а началось оно с тотальной бомбардировки. Витоиоова лече болтал со знакомыми немцами, попивая трофейный чай, когда на головы им посыпались английские снаряды. Я пережил немало налетов, но бомбардировки такой мощи нам не доводилось видеть. Задыхаясь в ядовитом дыму взрывов, мы смотрели, как языки пламени скачут по пустыне. Валичелла за в окоп к водителям, в компании других бедолаг все-таки было не так страшно. Вместе мы справлялись со страхом. Ему запомнился инцидент, едва ли возможный в какой-либо другой армии, кроме войска Муссолини. Лейтенант приказал водителю складывать трупы в грузовик и вести их на временное кладбище возле полевого госпиталя. Солдат отказался. Офицер пригрозил ему пистолетом. В этот момент подъехал полковник, резко осадил лейтенанта и вырвал оружие из его рук. Обиженный молодой человек ударился в слезы. Валичела с товарищами отвезли трупы в полевой госпиталь. Там санитарки помогли им разгрузить тела, сказав солдатам, что в последние дни главная их работа заключалась в том, чтобы хоронить мертвецов в братских могилах и даже бульдозеры для этой печальной работы приходилось одалживать у немцев. С неделю войска ОСИ отбивали атаки англичан. Черчилль в Лондоне уже дымился от ярости. Лейтенант Винченцо Формико описывает вспышку ликования в своем подразделении 1 ноября, когда итальянцам показалось, будто британцы готовы отказаться от попыток прорыва. Их осчастливило известие о больших потерях, якобы нанесенных немецкими танками бронемашинам Монтгомери. Офицеры и солдаты, выдержавшие этот бой, месяцами страдавшие в египетской пустыне от жары в самое засушливое время года, убедились, что их страдания и самопожертвования окупаются бесценной наградой, вожделенной для каждого воина – победой. Мы готовились перейти в контрнаступление. У всех на устах лозунг «Рождество в Александрии». Но через сутки ситуация резко изменилась. Последствия Монтгомери будет утверждать, что битва за Аламейн была проведена в строгом соответствии с первоначальным планом, хотя на самом деле ему пришлось сместить угол атаки к северу, но в целом преобладание восьмой армии на поле боя уже не вызывало сомнений. Войска оси были измотаны, остро ощущался недостаток топлива, новые потери лишали армию последних ресурсов. «Все наши иллюзии рухнули в одну ночь, 2 ноября», — писал лейтенант Формика. Они двинулись в путь вслед за танковой колонной, но вскоре выяснилось, что колонну никто не направляет. Наконец откуда-то вывернулся полковник и сам повел солдат в то место, где сосредотачивалась дивизия Ариэти. Мне стало ясно, что за ночь ситуация изменилась не в нашу пользу. Длинные колонны машин из разных полков и даже разных дивизий двигались хаотично, а не как организованные подразделения, направляющиеся к определенной цели. Условия для сражения самые неподходящие. Плохая видимость, машины застревали в песке, сталкивались. С высоты грузовика я оглядел притихших, измученных пехотинцев. Порой мелькали перья берсольеров, на которых тяжким грузом обрушились песок и слава. Ромель, вернувшийся на поле боя из отпуска по болезни, сообщил в Берлин, что он планирует широкомасштабное отступление. Это сообщение также было перехвачено и расшифровано АЛТРА. Британия ликовала. К 4 ноября 8-я армия уже продвигалась по открытой местности через пустыню, преследуя спасавшиеся бегством войска оси. В тот день Формика писал «Мы отступаем. Мимо проезжают машины всех видов». Беспорядочно везут бледных, понурых солдат и офицеров. Я попытался их расспросить и услышал, что враги прорвали нашу оборону. Это казалось немыслимым. Но тут батальонный сказал мне «Смотри». Вон английские танки. И я увидел врагов. Их танки продвигались тихо, украдкой, словно коварные и хищные звери, полускрытые утренней дымкой. Лейтенант Пьетра Остелли написал «В ту ночь». Мы видели сигнальные огни со всех сторон на фоне звездного неба. У англичан красные, у немцев зеленые. Мы продвигались медленно, с той скоростью, какая только возможна в темноте по такой местности, а потом мне пришлось бросить свой танк посреди пустыни, потому что мы не поспевали за другими. А Стелина с небольшой группой соотечественников поехал на грузовиках дальше на запад, сквозь тьму, время от времени останавливаясь, Старший офицер спускался и проверял направление по компасу. Потом им повстречался немецкий грузовик. Остелина спросил, где англичане. И хотя немцы не говорили по-итальянски, а итальянцы по-немецки, стало понятно, что англичане повсюду и единственная надежда – успеть до рассвета удрать. Около полуночи они остановились ненадолго – перекусить и вздремнуть. Остелина разбудили крики, он пошел посмотреть, в чем дело, и наткнулся на остатки пехотного батальона, пробирающегося в эльдаба. У солдат кончилась вода, они погибали от жажды. Только офицеры, все сплошь, судя по выговору, южане, еще как-то поддерживали в своих людях мужество и силы, чтобы продолжать путь. Печальное это было зрелище, когда люди, доведенные жаждой до отчаяния, опустились передо мной на колени, моля поделиться с ними водой. Он разыскал полковника, низкорослого ветерана Первой мировой с черной повязкой на глазу, командир следовал за своими солдатами в автомобиле. Старик с сочувствием сказал, «Мы, офицеры, черпаем силы в духе, но бедные солдатики не способны думать ни о чем, кроме своей жажды». По правде говоря, на всех этапах войны в Африке итальянские командиры показывали себя не с лучшей стороны. Бронемашины восьмой армии неслись на запад гусеницы давили песок, экипажи ликовали, наконец-то закончилась многомесячная патовая ситуация. Вид из движущегося танка, словно в камере обскуре или как на немой пленке, писал Кит Дуглас. Двигатель заглушает все звуки, кроме взрывов. Весь мир беззвучно проносится мимо. Люди кричат, машины едут, аэропланы летят над головой, и все это беззвучно, Рок от самих танков становится настолько привычным, что воспринимается как отсутствие звука. Они неуклонно продвигались вперед, но проливной дождь и осторожность Монтгомери помешали им развить успех до такой степени, чтобы полностью уничтожить армию Ромеля. Винченцо Формико смущенно подмечает контраст между хаотичным бегством итальянцев и дисциплинированным отступлением африканского корпуса «Я встретил капитана Бонди», немецкого офицера связи при нашей дивизии, которого мы все терпеть не могли. Он указал нам на отряды немецких солдат, отступавших пешком, смертельно усталых, но державших строй, невзирая на падавшие среди них вражеские снаряды. Для Виторио Валичелы это отступление оказалось отнюдь не самым неприятным из всего, что с ним случалось с 1941 год, он быстро гнал на запад, прихватив с собой всего шесть спутников – Благополучно избежал блокпостов, расставленных с целью перехватывать беглецов и заново собирать их в подразделения. На несколько дней семерым итальянцам удалось ускользнуть и от новостей о сражении, и от офицеров, и от налетов английской авиации. Они находили брошенные канистры и пополняли запасы горючего. Им даже повезло подстрелить газель. В трагедии войны то были наши лучшие дни. Но всё хорошее кончается. Один из парней слег, и пришлось ехать в полевой госпиталь, а там ребята вновь попали в цепкие лапы армейской дисциплины. Каждому был вручён приказ дня, завершавшийся словами, все усилия, все жертвы принесут желанную и драгоценную награду. Величие нашей страны, ностра патриа. От такого чтения нас чуть не стошнило, пишет Валичило. Иные генералы только и знают поминать Отечество, обтяпывая свои делишки. Офицер-танкист Асила фон Багенхарт сказал, воинственного духа в нас не осталось. Нас истребляли ковровыми бомбардировками, нас бомбили с пикирующих самолетов, поливали огнем пулеметов. Последнее, что я помню до того, как он был ранен и эвакуирован, как я взорвал свой танк, в котором закончилось горючее, и смотрел, как огонь медленно пожирает его. Вот и конец африканскому корпусу. Я еще удивлялся, отчего англичане продвигаются так медленно. Знали бы они, и мне почти хотелось, чтобы они знали». Ромель сумел спасти основную часть своего корпуса, но восьмая армия захватила 30 тысяч военнопленных, уничтожив большое количество оружия и снаряжения противника. На этот раз маятник уже не качнется, отступающая армия Ромеля не повернет снова на восток. То была единственная за всю войну крупная сухопутная победа англичан, лавры которой им не пришлось разделить с кем-то из союзников. Правда, в декабре немцы попытались остановить отступление и провели несколько жестоких арьергардных боев, но каждый раз восьмая армия выбивала их с очередного рубежа обороны и гнала дальше. Триполи пал 23 января 1943 года, через три дня войска Монтгомери, находилась уже в Тунисе, и там развернулась последняя, затяжная фаза североафриканской кампании. Операция «Торч», начавшаяся 8 ноября 1942 года с высадки в контролируемых Виши, Алжирии и Марокко, стала первой крупной совместной операцией американской и британской армии против немцев. Черчилль и Рузвельт приняли такое решение вопреки упорным возражениям американских начальников штабов, по мнению которых в любых действиях на Средиземноморье были заинтересованы лишь англичане с их имперскими амбициями. Как только стало ясно, что в 1942 году высадка на континенте не планируется, президент встал на точку зрения британского премьера, который настаивал на достаточно заметной военной операции, чтобы укрепить боевой дух союзников. Северная Африка представлялась единственным местом, где могла осуществиться подобная операция. Первоначально в операции «Торч» участвовало 63 тысячи англичан и американцев, а также 430 танков. Надеялись, что французские, вишистские войска не окажут сопротивление двум передовым дивизиям американцев, однако те потеряли при высадке 1500 человек и вынуждены были вступить в тяжелые бои. «Солдат иностранного легиона, служивший на батарее на высоте над Касабланкой, передает ужас пушкарей, чью незащищенную позицию разбомбили американские самолеты. Через пять минут все было кончено. Я выбрался из канавы, в которую бросился при первом взрыве. Из 30 человек погибло 15 вместе с командиром, еще 10 было ранено. Две пушки разбиты, два грузовика горели». Глубочайшая горечь охватила меня при виде валявшихся на земле трупов товарищей. С того самого момента, как пала Франция, мы мечтали об освобождении, но разве такой ценой? 10 ноября главнокомандующий союзными войсками Дуайт Эйзенхауэр договорился о прекращении огня. Французские войска начали переходить на сторону союзников и присоединяться к их борьбе против немцев, хотя им не доставало оружие, а некоторым офицерам, по правде говоря, также и энтузиазма в служении очередному правому делу. Успехи в Северной Африке осчастливили все народы, боровшихся против немцев стран. Постепенно люди осмелились поверить, что это нечто большее, чем очередное движение маятника. Мюрриел Грин 11 ноября писала «Внезапно я поняла, как важны эти новости». «За последние годы мы так устали от известий о продвижении и отступлении в Египте, что я не сразу поняла, что на этот раз все по-другому. Чудесно, что наконец подключились американцы, теперь дело пойдет, мы движемся к окончательной победе». Ее мнение разделяли и некоторые немцы. «Поразительно наблюдать, как берет верх морская держава», писал 10 ноября после начала операции «Торч» Гельмут фон Мольтке мечтавший о свержении Гитлера. Колосс надвигается. Русским события в Африке казались малозначимыми по сравнению с масштабами их собственной борьбы, но все же вести о торче сражении под Эль-Ламейном просачивались в Красную армию и хоть немного, но ободряли солдат. Пока Мюрил Грин заполняла свой дневник в сельской местности Западной Англии, на Восточном фронте капитан Николай Белов писал «Сегодня приятные вести». Американцы и англичане колотят наконец немцев по-настоящему. В Африке ведь это очень далеко, но кажется так близко. Отрадно. В городе Дерна, в семистах километрах к западу от Аламейна, как-то в ноябре группа итальянских солдат, не располагавших никакой информации, повстречала немцев, один из которых свободно говорил по-итальянски. Это был гордый нацист, продолжавший уверять, что в 1943 году страны оси добьются окончательной победы. По его словам, он только что слышал по радиосообщение о захвате Сталинграда. Русским конец. Итальянцы оказались не из легковерных. Хочется надеяться, что он сказал правду, записал один из них, но как-то его оптимизм неубедителен. И недоверчивые итальянцы оказались правы. На первых стадиях североафриканской кампании американское командование опасалось вторжения немцев через Испанию. Когда же эта угроза не осуществилась, союзники закрепились на побережье и вишисты прекратили сопротивление, появилась надежда в скором времени освободить весь регион. Однако надежда не сбылась, поскольку Гитлер принял непредвиденное союзниками решение направить в Северную Африку подкрепление. Полтора года фюрер отказывал Ромелю в дополнительных дивизиях, когда ли с пустыни еще мог бы вырвать победу, но теперь Гитлер пытался оттянуть поражение. По морю и по воздуху переправили из Италии в Тунис с согласия местного вишистского правительства 17 тысяч немецких солдат и бронетехнику. Численный перевес оставался на стороне союзников, но американские войска целиком состояли из новобранцев, как и значительная часть английской армии. Еще одним преимуществом немцев оказалась эффективная поддержка с воздуха, которую организовал генерал Люфт-Ваффе Йорген фон Арнем. Виторио Валичелло и его товарищи потаевшему итальянскому контингенту встретили Рождество 1942 года на побережье Туниса, тоскуя по дому и прячась от английских бомб. За полуночной месой меня окружали печальные лица. Снова налетели англичане, все кинулись по местам. Так-то мы провели сочельник вместо того, чтобы угоститься праздничной едой, которую обещал приготовить долеман, почитаемый итальянцами повар. На следующий день дела пошли лучше. Шеф-повар подал пасту с рагу, отварной картофель, по кусочку мяса и, ко всеобщему изумлению, отродясь невиданное в этих местах панеттоне. Далиман гордо показал упаковку из-под этого деликатеса – панетане-мото. Рождественский обед каждый солдат запил полулитром вина и стаканчиком бренди. «Давненько мы не ели такой великолепной еды. Мы завершили праздник, искупавшись нагишом в Средиземном море, а наши родные, должно быть, ничего не видят, кроме холодного тумана». Валичеле повезло, вскоре он попал в плен к французам, и следующие три года работал на ферме. В свое возлюбленное отечество он возвратился лишь в 1947 году. Зимние дожди и грязь сыграли на руку немцам, они сумели остановить рвавшихся к Тунису союзников. В январских боях подразделения фон Арнима вынудили к отступлению плохо вооруженные французские войска и сохранили линию снабжения африканского корпуса на востоке. В феврале очередные успехи немцев. В ходе длившейся двое суток операции они уничтожили два танковых, два пехотных и два артиллерийских батальона генерал-лейтенанта Лойда Фридендола. Затем Роммель перешел через Кассеринский перевал и начал наступление, вынудившее армию Эйзенхауэра к поспешному и унизительному бегству. Так американцы усвоили жестокий урок, прежде неоднократно преподанный англичанам. У немцев лучшая бронетехника, действуют и реагируют они стремительно, и из любого самого незначительного преимущества неумолимо выжимают все до последней капли. Британские офицеры с презрением отзывались о панике среди американцев, в том числе Зубаскалил и Александр, которому это было уж вовсе не к лицу. Действия первой британской армии в Тунисе также обнаружили немало изъянов и в подготовке солдат, и в компетенции командующего, генерала Кеннета Андерсона. Более разумные среди англичан считали эти ухмылки по адресу союзников дурным вкусом. Капрал ВВС Питер Бокстер записывал в дневнике, «Мне кажется, американцам попросту недостает опыта боевых действий, а также они не вполне понимают, чего ради им пришлось драться с немцами. По обоим пунктам он совершенно прав». Несмотря на ошибки и неудачи армии Эйзенхауэра, ход войны в Северной Африке окончательно и безусловно переломился в пользу союзников. Итальянское верховное командование, поосторожничав, лишило Ромеля приоткрывшегося на миг шанса обойти с фланга и разбить войска союзников в Северном Тунисе. К американцам прибывали подкрепления, а силы немцев убывали. 22 февраля 1943 года Ромель был вынужден остановить контрнаступление. На следующий день Гитлер повысил его, присвоив Ромелю звание главнокомандующего группой армий Африка. Через неделю Алтра выяснила немецкий план ударить всеми тремя слабевшими танковыми дивизиями по восьмой армии Монтгомери, приближавшейся к обороняемой союзниками линии Марет в южном Тунисе. Натиск немецких войск 6 марта под Мединином был без труда отражён. Ромель уже тяжело больной, покинул Африку и больше не возвращался. Вскоре Монтгомери смог атаковать линию Марет при явном превосходстве в численности танков и самолетов. Первая атака 19 марта не увенчалась успехом, зато Монтгомери удачно осуществил обходной маневр и проник вглубь страны. Немцы с минимальными потерями отступили на новые позиции у Вади Акарит. Тем временем американцы вернулись на рубежи, с которых им пришлось бежать при внезапном нападении немцев со стороны Кассеринского прохода. По требованию александра занявшего должность заместителя Эйзенхауэра, рыхлая структура союзного командования была приведена в порядок, и те американские офицеры, которые проявили некомпетентность, были смещены с беспощадностью, которую англичанам для своей же пользы стоило бы перенять. В апреле союзники продолжало наступление. К началу мая войска фон Арнима теснилось на плацдарме глубиной не более 100 километров от моря, с линии фронта примерно 270 километров, причем англичане атаковали их с востока, а американцы – с запада. Союзники полностью контролировали Средиземноморскую линию снабжения, в эту пору было потоплено рекордное количество судов оси. Фон Арнему не хватало техники, боеприпасов, топлива и продуктов. Стало очевидно, что он не сможет затягивать сопротивление. Удивительно даже, как долго он продолжал бороться против явно превосходящих сил союзников. Но солдатам Эйзенхауэра и солдатам Александр А. Ни один успех в Северной Африке не давался недорогой ценой. В апреле американский второй корпус так и не сумел осуществить прорыв. Зато Монтгомери наконец достиг успеха при Ваде Акарит, вынудив противника отступить к более дальней линии обороны. 22 апреля Александр начал широкомасштабную операцию. Первая армия наступала по направлению к Тунису, корпус Брэдли продвигался к Безерте, а французы – к Пон-Дю-Фасу. Английская 8-я армия не сумела снять новую линию обороны немцев под Инфидавилем. По совету Монтгомери Александр передал две своих дивизии первой армии, чтобы та нанесла добивающий удар по дороге Меджес-Тунис при массированной поддержке артиллерии и авиации. Фон Арнем не мог устоять перед совместным давлением союзных войск. Тунис, Безертай и Пон-Дюфас пали в один и тот же день. Две потрепанные немецкие танковые армии обратились в ничто. Последний котел капитулировал 13 мая. В руки союзников попало 238 тысяч пленных. На увенчавшуюся победой борьбу ушло без малого 5 месяцев. Больше, чем англо-американское командование планировало в ноябре после успехов по дель Аламейном и операции Торч. Решение Гитлера снабдить африканский корпус подкреплениями и отсрочить поражение действительно вынудило союзников дольше бороться за победу. Но тем существеннее был и успех, когда они его наконец добились. Самонадеянность американцев получила в самом начале хороший урок от опытного вермахта, но Эйзенхауэру и его помощникам достало ума и смирение усвоить этот урок. С недостатками командования, тактики, снаряжения и руководства на низшем уровне удалось по крайней мере отчасти разобраться еще до того, как союзники переправились через Средиземное море. Английская армия воспринимала захват Туниса как награду искупления после трех лет тяжелейших испытаний. Наконец-то победа, и ее широко праздновали на родине. Пусть Монтгомери хвалили порой и сверх заслуг. Нужно отдать командующему 8-й армии должное. Это был трезвый профессионал. Его послужной список омрачен упущенной возможностью уничтожить армию Ромеля после Аламейна, медлительностью в преследовании врага и некоторыми неудачами при атаке на оборонительные позиции немцев. Английский генерал, лейтенант сэр Фредерик Морган утверждал, что отступление Ромеля по Африке представляло собой скорее чинную процессию, нежели бегство разбитой армии. И все же на тот момент Монтгомери зарекомендовал себя как наиболее талантливый английский военачальник, прекрасно понимающий преимущества и недостатки своего войска. Североафриканская компания укрепила репутацию тех командиров, кому предстояло вести союзные войска в крупные европейские сражения. Монти Александер У. Эйзенхауэру Паттону. Брэдли посчастливилось столкнуться с немцами в условиях заметного материального превосходства союзников, когда вермахт уже был обескровлен потерями в России. Едва ли эти герои сражений 1942-1943 годов превзошли бы своих французских и английских предшественников, если бы им пришлось командовать на начальных этапах войны. Генералу, мечтающему о славе, первым делом нужна армия, достаточно сильная, чтобы одолеть врага. В мае 1943 года, после эпического разгрома немцев под Сталинградом и изгнания их из Северной Африки, у союзников уже не оставалось сомнений в том, каким будет исход войны, и многие в странах Оси тоже начали это понимать. Лейтенант Винченцо Формико, который еще 1 ноября 1942 года так пылко уповал на победу в пустыне, с горечью признается в постигшем его разочаровании. «Я с гордостью оглядываюсь на минувшие дни, и сердце обливается кровью от окружающей нас реальности. Я пленник в концентрационном лагере», так он именовал лагерь военнопленных в Северной Америке. И все же, хотя чаша весов однозначно склонилась на сторону союзников, еще рано было судить о том, как долго продлится война и какой примет ход. Казалось вполне вероятным, чтобы нацистский рейх просуществовал до 1947 года или даже до 1948 года. По приказу Черчилля церковные колокола звонили в честь победы в Северной Африке, но сколько еще предстояло мучений и потерь, прежде чем у союзников и впрямь появится повод торжествовать.